144. Март 14. -е. Только последним страшным напряжением сил победить. Что значит чувствовать победу? Это значит быть уверенным. Обуздание оболочек. Срывался. Трудно. Забывал. Звон. Вечером почувствовал близость. Услышав два-три слова, взял карандаш и при лампочке электрической стал писать.